пощипывает траву и покорно перенося укусы собак. Баран оголяет лук, на котором пасется, а пастух оголяет барана, стрижет с него шерсть. Что может быть справедливее, на всякого находится в своя управа. Что касается меня, то мне все равно, я философ и за жизнь не цепляюсь.